Потратив минут с полчаса на то, чтобы поудобнее пристроить пушку, в кубре за пазухой. В нашем деле мелочей не бывает. Потихоньку опушками обхожу поляну. «Покос», — подсказывает Костик. Разок уже скосить успели, вот и получилось для меня без малого ВПП. Дорога грунтовая, почти не езженная, виляет куда-то к юго-западу. «Не по пути. Аккуратненько, рывком пересекаем ее и вдоль почти неприметной тропки, скачущей в слалами промеж деревьями, к реке. По тропке все ж таки стрёмно как-то. Привычка вторая натура. Умом осознаю, что мелких, противоступневых мин и прочей гадости не изобрели еще. А вот не могу, и все тут». Роса уже сошла. И сапоги, слава богу, не мокнут. Удобна, кстати, обувка. Пожалуй, не хуже берцев будет, а то и получше. Я бы, впрочем, голенище покороче обрезал. Или липучку сверху. Был бы тогда полный ценность. Видимо, здесь уже долина реки, берег низкий, большей частью поросший какой-то породий на лес. Наверное, в половоде здесь море разливанное. Довольно сыро, и комары летуют кошмарно. Выхожу к реке. Совсем недалеко оказалось. Меньше километра. М-да. Как говаривал, помнится, наш преподаватель эмбриологии. Путь сперматозоида к эти клетки тернист и не усыпан розами. Берег топкий, солидно заросший всяким сорным кустарником, то ли деревом мелким. Так. Посмотрим, как у нас с маскировкой. Камбес и сам по себе непонятного цвета, тёмно-коричневых колеров, так ещё подвыть целый копотью местами. Не маск халат, конечно, но за неимением сойдёт. Намазав морду лица и шею жирным прибрежным илом, аккуратно высовываюсь. Железнодорожный мост должен быть справа. но его не видно за поворотом реки. Там вяло подстреливают. Чуток слева, кажется, в рот. Во всяком случае, дорога к реке подходит. На том берегу заливные луга, выкашенные. До леса далековато, метров 800, пожалуй, и река, неширокая. Но метров 75 наберется. Как-то надо и ее. А, рискну. Сначала долго и внимательно прислушиваюсь, присматриваюсь. От торопливости меня ещё в разветроте отучили капитально. Распишешь, людей насмешишь, и даже обрадуешь, причём именно тех, кого категорически не хотелось бы. А главное себя, любимого, ой, как огорчишь. Место удобное. Небольшой пригорочек над водой с ивой. сторожки их и ветверх, в ветвях, которые так удобно прятаться. Листья узкие, надёжно закрывают наблюдателя, а сквозь многочисленные промежутки между ними прекрасно видно противоположный берег, густо поросший камышом. Пробитую в зарослях тропку к двум плоскодонкам, ползатанувшей и вполне себе ничего, крупных стрекоз неспешно парящих надводной гладью, не шибко торопливой равнинной реки. Гводомерок, сучащих растопыренными лапками по глади заводи, что подъивает со стороны противной течению. На войну указывают только обильные нефтяные пятна по поверхности и редкая, едва слышная вдалеке стрельба. Доты и припасов не жалеют. Наверное, единственное, чего в Досталь... Хватит до конца жизни. Не дождусь. Я так никого и ничего. Ищу корягу подходящую. Ага, вон у берега приткнулась. Потом снимаешь шимотки, все заматываешь сапогами в рулон. Стягиваешь ремнём, пистоль в кобуре сверху. Хоть застрелиться смогу, ежели что. Креплю коряге ремень с рулоном. и медленно, без всплеска, соскальзываю в воду, довольно теплую у берега. Осторожно ступая по топкому дну, вывожу корягу на стремнину, и, не высовывая голову, потихоньку толкаю ее к противоположному берегу. Течение довольно быстрое, но река не широка и далеко отнести не успевает. Над головой в разверстой синеве неба недлинная белая полоса. Разведчик, дальний, высотный, возвращается. Немец, конечно. У нас таких до конца войны так и не было. Как воевать умудрялись, да еще и победить, к тому же, ума не приложу. Воистину, в Россию можно только верить. И нужно. Вот уже и берег. Комфортно в комфортно густых камышах одеваюсь. Выйдя на более менее сухое, обуваюсь, очень тщательно, не дай бог ноги сбить. Далее по холском, до леска. Проскочил, слава богу. По перелеску идти веселее. Безшумно скольжу меж деревьев. Старые навыки восстанавливаются быстро. Так, протопал километра 3. Бы слышен уже сзади. Пересёк дорогу. Не испорзится. Дальше семиятичи, слева. Лепота, в общем-то. Передовые части немцев прошли уже на восток. Тылы ещё не подползли, однако не все. Сначала шум движков услышал, затем голоса, потом подойдя и взглянув в чумазые рожи, увидел их, немцев. Небольшая группа, где-то до роты. ну что-то типа хутора, домов на пять. Расставили посты и как положено. Влемётные гнёзда по сторонам, всё по уставу. Но уставы те давно писаны. Для меня под устареть успели капитально. Сейчас бы группу сюда мою бывшую славненько порезвились бы. А так спокойненько себя чувствую вполне, даже Друзья человека, слава богу, благоразумно молчат. Не то постреляли уже. Небольшой штабец какой-то, полкового, может быть, уровня, или скорее узел связи. Как говорили у нас в спецназе, штабы бывают двух типов: свои и вражеские. Вражеские уничтожать можно, а свои, к сожалению, нельзя. Шутка. Впрочем, в каждой шутке помнится ещё до тихой революции, у меня к тому времени меньше 3 месяцев подготовки было. Впрочем, к делам разом едва ли не сразу привлекать начали. По родней на стрельбище и в берёт людей очень уж не хватало. Но так, по мелочи, скорее обеспечение то, можно сказать, первое моё настоящее задание было. В смысле, за тогдашним рубежом, первые в Таджикистане. Они там с узбеками степились белой, не на шутку. Из-за воды давно собирались, а тут как прорвало. Не так чтобы очень, впрочем. Без тяжёлого вооружения, если короче, не успело, в смысле, до тяжёлого дойти. Сначала на границе постреляли, потом отдельными бандами вглубь На пришлось нам отдела порядок наводить. Наша 98-я тогда в объединённые силы входила, без малого уже лет 10 как. Так что многим далеко не впервой. С курковым батальоном 217-м-то загрузились. Пока до места добрались, да обустроились, наверное, вечер уже был. А на следующий уже день второму разведывательному взводу нашему придались связи со спецназами разбили на 4 РГ разведгруппы то есть и на вертолётах в горы вернулось только наше не вся в количестве двух человек меня и Серёги Шишова сверчка контрактника то есть ну очень старого ещё первую чеченскую помнил молодым правда Нас Вова Переяславцев вёл садгент, тоже на вроде Серёги, только не такой говнистый. Поэтому сержантом был, а Серёга всё рядовым. Тому по слухам раза 3 до этого сержанта то довари, то разжаловали. Не умел с начальством ладить совсем. Уже после той истории без меня он какое-то время даже ротой покомандовал. Потери Не ставит же на разведроту пусти капитально поредевшую из зелёного литёху с училища пехотного к того же десант -то это училище к тому времени уже потом морду какому-то генералу набил опять расжжвали правда вскоре снова поставили потому как генералов и денег до хрена и больше не хватит новых можно на поназначать Делов-то по паху пошить. В конце концов погиб в Испании, кажется. Гранада, Гранада, Гранада моя.